Я вижу этот каллиграфический почерк счастья на любимом лице. Белка светится, держа за руку своего дядю. Она снова. Та самая белка, какой я запомнил ее на вечеринке журнала, на кинофестивале, в кабинете ресторана, пропагандирующего утонченно-восточный подход к наслаждениям. На прощание она дарит мне лучик этого света, осторожно целует в щеку и шепчет. «Спасибо тебе! Не пропадай!» Они с дядей усаживаются в джип, похожий на огромную черную черепаху, и растворяются в пробке. После отделения милиции я готов признаваться в любви московским пробкам. Ройзман откланивается, ссылаясь на неотложные встречи. «Мсья Агеев, я обязательно буду держать вас в курсе этого дела». Несмотря на то, что мой заказчик не вы. Его крючковатый палец рассекает воздух рядом с моим носом. Мерси, Исаак Натанович. Всегда взаимно к вашим услугам. Я, одинокий и впечатленный, остаюсь стоять на крыльце государственного учреждения, курить и наслаждаться свободой. Мгновение счастья. Не ради этих ли мгновений я нервничал, мчался, звонил, обгонял, кусал губы, думал, думал, думал. «Милый папарацци!» — раздается сзади мелотичный оклик. И оборачиваюсь, и сталкиваюсь с Анкой. Со времен нашей первой встречи на вечеринке журнала Когда я безостенчиво воровал их с белкой поцелуй на хард-диск Лейлы, она ничуть не изменилась, разве что еще похорошела. Прелестная сценка. После допроса партизаны встречаются на крыльце гестапо. Ух! Она ухает, как боевая сова. В моем фотоальбоме пока нет сов. Надо будет сфотографировать ее и дорисовать. «Надеюсь, вас не пытали?» Я протягиваю руку, галантно помогая ей спуститься с крыльца. «Хуже! Меня испытывали! Точнее, мое терпение! Люди клещи вытягивали из меня жизнь вместе с информацией!» Вы вели себя благоразумно и все им рассказали. Анка щурится отчасти из-за выглянувшего солнца, отчасти для взгляда из-под прямой челки, которым она желает выжечь на мне клеймо зануда и конформиста. — А ведь вы мне казались героем, — удалой папарацциям. Особенно после того, как буквально последовали моим рекомендациям относительно бриллиантовой рыбы. Помните? Белка ее носила. И что я слышу сейчас? Слова, исходящие не из отважного сердца, но из трусливой печени. Не по-конквистадорски как-то. «Извините, не выспался». В качестве извинения приму немедленный переход на «ты» и транспортировку меня в места дислокации богатых бездельников с целью угощения меня же тремя чашками кофе. Двойной эспрессо без сахара. «Плиз». «Подчиняюсь». «Куда транспортировать?» «В отель». Именно так, с большой буквы, Гранд Отель. Она берет меня под руку и, уловив мое секундное замешательство, шепчет своим низким бархатным. «Не пугайся, я не в номера тебя тащу!» Анка хохочет. «Я работаю в отеле! Ха-ха!» «Нет, ты снова не о том подумал!» Мы посидим немного в лобби, и я вернусь к своим делам. Хотя, признаюсь, для меня редкое удовольствие прогуляться с парнем, который выше меня ростом. Я понимаю, каково ей сухожорами, когда даже при моих метре девяносто восьми анкины глаза располагаются на уровне моего носа. Спрашиваю, «Ты на машине?» «Ха! На милицейской!» Нас, к твоему сведению... «Под конвоем сюда доставили. На этой фантастической модели отечественного автопрома без окон, без дверей полна горница людей. А мой Фердыщенко остался там, у места, места трагедии. Тень пробегает по ее красивому и свежему даже после бессонной ночи лицу. «Твой кто? Фердыщенко!» Это персонаж из Достоевского. Я так называю мой маленький уютный Ситроэн. Он мне характером напоминает Фердыщенко, неуклюжий, но милый. Любишь Достоевского? Я открываю дверцу своего мерса. Анка усаживается легко, обнаружив удивительную для своего роста пластичность. — Нет, не люблю. Из школы завалялась. Я прогреваю двигатель, и мы начинаем, на удивление, скорые, учитывая час пик движения в сторону гранд-отеля. «Не стесняйся, спрашивай!» Анка будто подает мне пример раскованности, достает косметичку и начинает подкрашивать губы. «О чем?» «Я же понимаю. Как тебе интересно, чем эта девушка из высшего общества занимается в отеле?» У тебя даже есть пара версий, так ведь? И чем эта девушка из общества занимается в отеле? Мусором. Сбором, изъятием и вывозом мусора. Типа уборщица. Не верю. Мне на самом деле все равно. Просто пытаюсь поддерживать разговор и заодно выглядеть галантным.